Глава 7. Побег. Софья проснулась внезапно. Распахнув глаза, она увидела, как над ней склонилось суровое лицо Асатиани. Его серебряный взор, грозный и мрачный, словно приказывал ей молчать. Широкая ладонь Георгия закрывала ей рот, очень осторожно, но властно. Девушка увидела, что он свободен. Его руки не связаны, а он сидит около неё на корточках. Осознав, что он прикрывает её рот рукой, чтобы она нечаянно не вскрикнула, Софья окончательно пришла в себя и чуть прикрыла глаза, показывая ему, что всё поняла. Он убрал ладонь с её лица и взглядом приказал встать. Далее стремительно выпрямился и бесшумно отошёл. Софья стремительно села и огляделась по сторонам. Свитало. Снег прекратился. Брусиев невольный взор на лежащих рядом с ней джигитов, она тут же заглушила в себе дикий порыв закричать. Два свана из пяти спящих рядом с ней лежали с перерезанным горлом. Струи свежей крови покрывали их черкески и стекали на талую каменную землю. Подавив в себе приступ подступающей тошноты от вида убитых, Софье быстро поднялась на ноги, приподняв юбку и оглянувшись, Она заметила, как в этот миг Асатяня осторожно вытащил скрученную верёвку у одного из спящих swans, держа острый нож у его горла, видимо, собираясь покончить с ним, если тот проснётся. Спящий даже не пошевелился, продолжая храпеть, и Георгий быстро засунул верёвку в небольшой заплечный мешок, стараясь не шуметь. Девушка поправила плащ на плечах и, приподняв юбку, осторожно на цыпочках, ступая между спящими, тихо приблизилась к Георгию. Он как раз наклонился над одним из swans, и в следующий миг Софья увидела, что swan открыл глаза. Тут же, стремительным ударом кинжала, Асятяне перерезал мужчине горло, и swan не издал ни звука. Кровь захлестала из раны убитого, и девушка резко зажмурилась. А Шалеев от ужасающей картины, пытаясь взять себя в руки и внушая себе, что по-другому Ассеяне поступить не мог, она заставила себя вновь открыть глаза. Георгий уже закрепил на поясе шашку, которую забрал у убитого, и ловко вытащил ружье из под мертвого свана, перекинув его через плечо. Обернувшись к ней, Ассеяне показал ей взглядом итак выходу из пещеры. Софья понятно ли выквнула и откинув назад косу, которая чуть распустилась со вчерашнего вечера, плотнее закуталась в плащ и осторожно ступая, направилась наружу. Вдруг она услышала шорох и увидела, как чуть сбоку от остальных швелица раненый рашит, который, закатив глаза, издавал предсмертные хрипы. Уже через миг он затих, испустив дух. Она обернулась Георгию, Тот уже направился за ней, бесшумно ступая между спящими сванами. Софья поразилась, как под его легкими кожаными сапогами, обтягивающими сильные ноги, не скрипнул ни один камень. Уже через миг мужчина приблизился к ней и, силой схватив за руку, потянул прочь из пещеры. Они выскочили на извилистую узкую тропу. Рассвет уже набирал силу, вновь пошел снег. Софья накинула на голову капюшон. Степан крепко держал её за руку и тянул её за собой по каменистой дороге вниз с горы. Скорее, он ускорился и так стремительно спускался по тропе, перепрыгивая через камни, что Софья еле успевала перебирать ногами, чтобы не упасть, и высоко поднимала юбку. Он тянул её за руку всё сильнее, то и дело бросая на неё недовольные взгляды. Георгий явно хотел, чтобы девушка перемещалась быстрее, но она не могла бежать развея. Её дыхание срывалось, и она знала, что долго не сможет нестись в таком стремительном темпе. Уже через некоторое время Асатиани, не выдержав, без церемонов обхватил девушку сильной рукой за талию. Он прижал Софью к своему боку, почти приподнимая над землёй, и ещё прибавил ходу. Невольно опешив от его вольных действий, девушка промолчала, прекрасно понимая, что теперь каждая минута на счету, и в любой момент могут проснуться остальные 10 сванов, которые остались в пещере. "Быстрее, быстрее", панукал он, её прибавляя шаг. "Откуда у вас столько сил?" выпалила поражённо Софья, ощущая, как его остальная рука обвивает её стан и приподнимая её вверх, почти несёт её над землёй. Она то и дело ощущала, что недостаёт ногами до тропы, и отчётливо чувствовала, что Асатиани припечатав к своему боку, почти тащит её на весу, не умедляя темпа стремительного спуска. Не выдержав, она невольно выдохнула. Ещё вчера вы едва держались на ногах. На её заявление Асатиани криво оскалился и быстро произнёс: "Это была игра для сванов. Неужели вы думали, я так слаб, что какая-то вылазка в гору утомит меня?" Держитесь за мою шею, так вам будет легче. Но мне так показалось, вам не давали есть почти сутки, пролепетала Софья. И что ж, хмыкнул он в ответ, переходя на бег. Чтобы не споткнуться от стремительного бега, она ухватилась рукой за его широкую шею. Как он и велел, Георгий тут же подтянул её выше, и девушка уже совсем не касаясь ногами земли, прямо полетела над каменными ступенями. Осторожнее, шептала она испуганно, когда на очередном повороте, очень крутом и узком, Ассатиани резко повернул, и её ноги оказались прямо над краем обрыва. "Не бойтесь, я крепко держу вас", вымолвил он сухо в ответ. Софья почему-то даже не усомнилась в его словах, ибо его рука почти до боли в рёбрах стискивала её талию, прижимая к себе. Второй рукой Георгий удерживал на плече ружьё и холщовый мешок Они спускались более часа. Этот неистовый бешеный бег сводил с ума, а Сатяня всё так же силой поднимал её, держа на весу. Софья Дрожаще, испуганная стремительным движением и узкими поворотами, на которых мужчина даже не притормаживал, отчаянно боялась, что они вот-вот сорвутся в пропасть. Однако, сжав упорно губы, молчаливо терпела, прекрасно осознавая, что каждый миг отделяет их от повторного пленения с ванами. Вдруг сверху раздались выстрелы. Молниеносно подняв голову, Георгий притиснул девушку к скале, когда пуля про свистела рядом. Лишь краем глаза Софье удалось заметить в тридцати саженях выше на горе тёмные силуэты. Это были сваны. Спуск в этом месте кружил вокруг горы, и верхняя тропа, петляя, то и дело повторяла изгиб нижней тропы. Выстрелы на миг прекратились, и Асятяня потянул девушку далее по извилистому пути, прижимаясь к скале. Они сделали около полусотни шагов, когда сваны вновь оказались у них над головами и начали стрелять. Георгий на миг остановился и, велев девушке прижаться к скале, стремительно стянул с плеча ружье и прицелился. Он выстрелил и тут же выругался. Сильный ветер сбивает пулю. Мне не достать до них, процедил он. А Сатиане вновь потянул ее вниз с горы, и Басваны, услышав его выстрелы, прекратили пальбу. Однако минут через пять он глухо вымолвил: "Так нам не уйти. Они нагонят нас у подножья горы. Нас поймают." прошептала Софья в ужасе. Если нас поймают, то убьют, отрезал он. Он вдруг остановился и, отпустив девушку, приблизился к обрыву и посмотрел вниз и в стороны. Сюда, властно велел он и устремился вниз к другой стороне отвесной скалы. Когда Софья догнала его, а Сатиани уже привязывал веревку к небольшому острым выступу в скале. Едва девушка приблизилась, он быстро привязал другой конец верёвки к её талии, а затем к себе. "Что вы задумали?" опешила Софья. Но он уже одной рукой схватил верёвку, натягивая её конец и дёргая его, проверяя, как крепко она прицеплена к скале. Второй рукой он властно обхватил Софью за талию, притиснув её к своей груди. Приблизившись к брыву с девушкой, Георгий тихо вымолвил: Так мы сократим путь в несколько раз. Доверьтесь мне. Софья вдруг поняла, что он задумал спуститься на верёвке вниз с горы прямо в пропасть. Мгновенно посмотрев вниз, девушка ошарашенно отметила, что облака закрывали землю, и не было видно, где кончался обрыв. Она бросила на него испуганный взор, и уже открыла рот, чтобы возмущённо спросить, не сошёл ли он с ума, но его взгляд, обращённый на неё, выражал такую силу и мощь, что девушка промолчала, лишь сильнее притиснувшись к Георгию и кивнула в ответ. Он шагнул вниз, и они, дёрнувшись на верёвке, повисли над обрывом. От жуткого страха, которое охватило все ее существо, Софья судорожно вцепилась руками в его мощный торс и с шумом глухо выдохнула. "Не смотрите вниз", скомандовало Сатиане. Одной рукой он понемногу протягивал и выпускал веревку из своей ладони в кожаной перчатке, опуская их вниз, а другой, как будто с железным кольцом, прижимал легкое тело Софьи к себе. Он отталкивался ногами от скалы, стараясь не ударить о ледяные камни девушку, которая была в его объятиях. Они начали быстро опускаться ниже и ниже. Облака окружали их, и вереница гор сверху уже была плохо видна. Они спустились, наверное, на 10 саженей, когда сверху вновь раздались выстрелы. Георгий побледнел и начал быстрее выпускать верёвку из рук. Следующие 10 саженей он стремительно и мощно спускал их вниз. Софья слышала, как пули свистят прямо над ними, и со страха смотрела вверх, где на скале над ними были видны силуэты сванов. Вдруг движение остановилось. Софья вскинула на Георгия глаза. Верёвка кончилась. Выдохнул он. Девушка стремительно кинула взгляд вниз. Под ногами простирались лишь серые плотные тучи, в которой уходила скала. Земли так и не было видно. Она перевела взор на его лицо и прошептала: И теперь что? Будем прыгать? Глухо вымолвил он. Вы с ума сошли? Взмутилась она, осталбинев от его слов, уже не в силах выдерживать всего этого ужаса. Мы разобьемся на смерть. Но в ответ увидела его жесткий, не мигающий взор, который мрачно мерцал на суровом обветренном лице. Вновь раздались выстрелы, и пуля просвистела рядом с ними. В следующий миг Софья в ужасе увидела, как высоко Сатианя обагрился кровью. Георгий, пролепетала она испугана, ощущая, что сейчас просто потеряет рассудок от всего этого нескончаемого ада. Она невольно протянула руку к его веску и вытерла пальцами кровь. Только задели, не страшно. Отмахнулся от Сатианы, поняв, что пуля пролетела мимо, лишь чиркнув по веску Софья судорожно сглотнула, а Георгий объяснил: по моим подсчетам до земли пять-семь саженей. Софья вновь посмотрела вниз. Под ногами была лишь белая пелена низкого тумана, который закрывал землю, а она вновь обернула на него лицо с дикой мольбой. Асятяне вытащил нож, намереваясь обрезать верёвку. "Не надо", простонала несчастна Софья, бросая в него безумный взор. От страха её глаза увлажнились. "Они достигнут нужного места через четверть часа и обрежут верёвку", могильным голосом произнёс Георгий. "Или ещё хуже, вытянут верёвку вместе с нами, и тогда Он на миг замолчал, и она увидала в его глазах смертельный холод. Поверьте, быстро нас не убьют. Софья прекрасно поняла, о чём он говорил. Он имел в виду, что их будут мучить перед смертью. Она представила, как эти самые два джигита, которые тискали её на привале, уже не просто будут трогать, а сделают с ней нечто гораздо худшее. Она устремила на Сотяня испуганные прилесные глаза, понимая, что вероятно он прав, и прыжок это их единственный шанс спастись. "Он же, не спускай", с её зелёных отчаянно напряжённого, поглощающего взора хрипло вымолвил. "Верь мне". Железной хваткой он сильнее прижал стан девушки к себе и поднял руку с ножом вверх. Софья невольно прикрыла глаза, выразив этим согласие, и Сотяня умелым движением обрезал верёвку